или на юг в бассейн Тихого океана, до поры до времени оставалась загадкой. Премьер-министр Японии Тодзио внимательно следил за обстановкой в Европе, продолжая спешно наращивать ударную мощь японской армии, ВВС и флоту. Япония ждала дальнейшего развития событий и готовилась к новому военному прыжку. В каком направлении? Этот вопрос, чрезвычайно важный для нас, волновал тогда многих. Встречи в Чунцине О некоторых изменениях в настроениях Чан Кайши после событий в Южном Аньхое первыми нам дали знать английские и американские дипломаты в Чунцине. Дело в том, что к этому времени, начало начала 1941 года, Появились первые признаки перемен в их подходе к проблемам Японо-Китайской войны. В этот период политика дальневосточного Мюнхена еще продолжалась. Англия и Соединенные Штаты Америки еще не отказывались от возможности подтолкнуть Японию к выступлению против Советского Союза и ради этого продолжали идти на уступки японским агрессорам. Но война в Китае затягивалась. Япония осуществила огромные захваты китайской территории, укрепив свои позиции в Китае и воспользовавшись поражением Франции в Европе, Япония протянула свои щупальца к французскому Индокитаю. Ее продвижение в Индокитай, создание там экономической и военной базы для возможного движения дальше на юг, не могли не встревожить Соединенные Штаты Америки. Случаи поражения Англии в Европе Япония малыми силами смогла бы прибрать к рукам и ее дальневосточные владения. А от Индокитая было рукой подать до американских морских коммуникаций и бац в районе Тихого океана. Полное поражение Китая означало бы угрожающее, в том числе и для Соединенных Штатов, усиление позиций Японии. Ведь в тот момент никто еще не мог точно предсказать, куда после Китая устремятся японские милитаристы. Сибирь, на Филиппины, в малаю или Индонезию. В Соединенных Штатах Америки знали, что середины 30-х годов Япония взяла курс на увеличение военно-морского флота, как надводного, так и подводного. Выпуская джина из бутылки, в Америке надеялись, что он будет послушным, а джин, выпрямившись в полный рост, грозил замахнуться на своих покровителей. На Дальнем Востоке вполне могла повториться европейская история с Гитлером. Эти мысли, правда, не сразу, но постепенно все же стали овладевать умами западных политиков и дипломатов. Продолжая политику дальневосточного Мюнхена, западные державы начали в то же время медленно, осторожно менять свой подход к Китаю. Появились первые, пока, правда, еще очень робкие, признаки их заинтересованности – консолидации усилий Китая для отбора японцев. Проявилось это и в подходе к проблеме взаимоотношений Гаминдана и КПК. Уже по докладам моего заместителя Рощина, который часто встречался с английскими и американскими дипломатами и офицерами военной мести, я знал, что ни те, ни другие не одобряют враждебных действий чан кайши против коммунистических войск. Здесь все надо было читать между строками. Каждое слово, каждый жест имели свой подтекст. И ранее ни английские, ни американские дипломаты не признались бы, что им очень хотелось примирения Китая и Японии с тем, чтобы Япония напала на Советский Союз. И уж совсем ни словом не обмолвились бы о своих надеждах, что после замирения с Японией кайши сумеет расправиться с коммунистами. И ранее наши западные коллеги, осуждающие, покачивали головами, как бы сокрушаясь, что в Китае тратится сила на гражданскую войну, а не на отражение агрессора. Однако на этот раз, как отмечал Рощин, недовольство действиями Чан Кайши было серьезным. В Чунсын я прибыл в звание генерал-лейтенанта. По протоколу первым нанес мне визит исполняющий обязанности военного атташе Соединенных Штатов Америки, полковник Барре. Я знал по опыту прошлой работы, что это старый опытный разведчик, специалист по Дальнему Востоку, провел в Китае более десяти лет, превосходно владеет китайским языком.